Влада Юрьева «За них без меня против всех» Роман Серия «Детектив Квест» Романы Влады Юрьевой Москва, издательство Э, 2018 год Категория 16+. Аннотация Стоит ли прятать документы компании на итальянском острове Если доверия к российским банкам нет никакого, а недобросовестные конкуренты не остановятся ни перед чем, чтобы выведать чужие тайны, увы, даже Адриатическое побережье не всегда спасает от чужих глаз. Перед командой начинающих детективов на этот раз задание, которое кажется слишком простым. Нужно найти не убийцу, а всего лишь пакет документов, но в проекте, где все соревнуются со всеми, а убийца держит на прицеле каждого, то, что кажется простым, почти наверняка потребует крови и жертв, которых никто не ждал.